Я шел по знакомому коридору, понимая, что уже скоро войду в зону действия потолочных пулеметов, которые я заприметил еще в прошлое посещение этого здания. Но я все равно шел, так как пути назад не было. Сейчас наверняка целая толпа бойцов Якудза собирается, преодолев мистический страх, подняться на этот этаж. Или уже поднимается. Поэтому следовало поспешить, даже если результатом этой спешки будет смерть. Рукоять бритвы продолжала слегка покалывать ладонь. Я опустил глаза. Калинок, только что сиявший небесной синевой, вновь был цвета глубокого космоса. Я увидел, как в этой космической черноте движутся друг к другу две светлые точки, похожие на маленькие звезды. Я улыбнулся. Бывает, что в жизни истинно любящие сердца не могут понять друг друга, обижаются, злятся, предают, искренне, как им кажется, ненавидят того то на самом деле роднее и ближе всех на свете. И лишь смерть открывает им глаза на истинное положение вещей. Смерть, которая срывает с человека шелуху, его тела и грязь души. И тогда остается лишь Ками, чистая незамутненная энергия, истинная суть человека, его настоящее «я», которое он порой так старательно пытается задавить в себе. Я видел две звезды, тянущиеся друг к другу, и верил, что сейчас Ками Виктора Савельева и его дочери — Наконец-то обрели друг друга. А мне тем временем оставалось пройти совсем немного. В конце коридора я видел стальные створки от пола до потолка, в которые, думаю, без особого успеха можно было бить крепостным тараном. И еще я заметил, что щели в потолке над этими воротами, перегораживающими коридор, стали чуть шире, превратившись в самые настоящие амбразуры. И тогда я закрыл глаза, представив, как открываю дверь в мир где все страшное, смертоносное, что есть в нашей Вселенной, представляет собой лишь серый туман, неспособный причинить вред существу из иномирья. Я знал, что этот переход выпьет из меня последние силы, но у меня просто не было иного выбора. Я почувствовал, с каким трудом открывается невидимая дверь. Похоже, этот путь лишь для сильных воинов, а не тех, кто до предела истощен и физически, и морально. Но мне все-таки удалось протиснуться в приоткрывшуюся щель между мирами, И я сразу же побежал вперед, прекрасно понимая, что у меня есть лишь несколько секунд до того, как мир Ками выпьет из меня последние силы. Я бежал мимо старинных доспехов, выставленных вдоль стен, и краем глаза видел, что это уже не просто доспехи, а призрачные древние воины, облаченные в них. Они сидели и наблюдали за мной. Большинство неодобрительно. Белый гайдзин — это всегда плохо. Но некоторые с интересом. Ну да, вероятно, далеко не каждый день в их мир приходят живые люди. Я прямо-таки ощущал их эмоции, словно древние воины пытались заговорить со мной. Однако сейчас мне точно не до бесед, которые и вправду могли стать очень интересными. Сейчас у меня впереди была цель, и я был не уверен, что смогу преодолеть ее. Все-таки стальная, богато украшенная перегородка — это не относительно тонкие двери из пуленепробиваемого стекла. Впрочем, сомнения — Плохое средство для достижения цели, потому я просто с разгону вломился в разукрашенную сталь, продрался сквозь нее, чувствуя, как от неимоверного напряжения стремительно истощаются мои оставшиеся силы. И, оказавшись в кабинете, понял, что мир Ками только что вытолкнул меня из себя, почему-то не поглотив, не уничтожив существо, полностью ослабленное и опустошенное этим коротким путешествием. Я стоял в окружении роскошных предметов, древних и прекрасных, точно давно ушедшей эпохи, об истинном величии которых могут лишь догадываться историки. Стоял и смотрел на спину человека, стоявшего у окна и вглядывающегося в серую пелену наступающей ночи. Мне показалось, что он не услышал, как я появился в кабинете из ниоткуда. Но это было не так. — Ты все-таки сделал это, белый гадзин, — медленно проговорил Куми Тёкла на Ямагутигуми. — Совершил невозможное прошел через зону Фукусимы, убил троих, а после вернулся и проник в это здание, пройдя коридорами мира Ками, что доступны далеко не всем Синобе стихии пустоты. Потом ты убил лучшее моё творение, идеального воина Кунаити, которую я тренировал лично, и равного которой не знала Вселенная. И вот ты здесь. Я был уверен, что ты погибнешь, едва миновав кордон, а твой друг дойдет до нового Пинфана, где и останется послужив материалом для создания идеальных воинов. Однако я ошибся. Он повернулся и взглянул мне в глаза, а потом перевел взгляд на бритву, зажатую у меня в руке. «А сейчас ты пришел забрать мою жизнь», — совершенно спокойно произнес Куметё. «Не жизнь», — покачал я головой. «Это было бы слишком легкой расплатой за то, что ты сделал». Куметё кивнул. «Как же я сразу не догадался. Мечками, верно?» Оружие, выкованное мастером Сигитаки и Зедо, которое умеет менять форму и собирает камень тех, кого убило. Понятно. Ты хочешь сказать, что мне не видать страны Такаё и что ты обрекаешь меня на вечный плен в этом проклятом мече?» Я молчал, чувствуя, как у меня все сильнее дрожат колени. Последний переход через мир Ками стоил мне слишком дорого, и я не был уверен, что у меня хватит сил сделать хотя бы один шаг. Я лишь благодаря колоссальному усилию воли еще держался на ногах. Кумитё сделал шаг к большому резному столу, выдвинул ящик, достал пистолет. Но я вижу, что переход выпил из тебя все силы, задумчиво произнёс он. Даже не знаю. Может, если я убью тебя сейчас, суд Якудза не сочтёт, что я потерял лицо. Он неторопливо поднял пистолет, направив его мне в лоб, но тут его взгляд упал на экран раскрытого ноутбука, стоявшего на столе по невозмутимому лицу главы клана Имагути Гуми, пробежала тень. «А я так надеялся, что этого не случится», — произнес он, опуская оружие. «Организация полностью захватила новый Пинфан и уничтожает лаборатории вместе с производственными цехами. Годы работы впустую. Миллиарды йен, вложенные в проект 731, пропали. Такое суд Якут за точно мне не простит». Он бросил пистолет обратно в ящик, после чего достал оттуда, как мне показалось, слегка изогнутую длинную палку, выкрашенную в снежно-белый цвет. «Я обещал своему клану, что он станет править миром, и я нарушил это обещание, потеряв лицо», произнес кумитё, подойдя ко мне. «Но все же я думаю, что не заслужил позорной казни через медленную варку в кипятке. Скажи, ты сможешь помочь мне так же, как помог своему другу?» Я не совсем понял, о чем он говорит, в том числе и потому, что внезапно почувствовал, как в мою ладонь впились тысячи игл. И тут же по телу разлилась огненная волна, словно по нему мини-выброс прошелся. Моя бритва, а может меч Виктора, сейчас поделились со мной энергией, чтоб я окончательно не скопытился от переутомления. Своевременная помощь, а то я и правда был на грани потери сознания. А Кумитё тем временем опустился на колени, сложил ноги в позу лотоса и развел руки в разные стороны, в результате чего в правой руке у него оказался короткий нож, а в левой ножны. Ясно. Белая палка оказалась кусунгобу, ножом, который в средневековой Японии использовался для одного единственного ритуала. Но в данном случае оказалось, что не единственного. «Надеюсь, что ты сделаешь то, зачем пришел», — проговорил Кумитё, Причём в его голосе мне почудилась надежда. Потом он поднял правую руку с ножом, Сделал длинный надрез на лбу по границе роста волос, засунул пальцы левой руки в рану и принялся резать ниже, оттягивая вниз кожу со лба. Выглядело это одновременно ужасно и завораживающе. Человек абсолютно спокойно одним пластом срезал себе кожу с лица. Веки отрезать не понадобилось, отвалились сами, как и губы. Рывок, и лицо, словно окровавленная тряпка, оказалось в руке кумитё, которая отбросила его от себя, будто дохлую крысу. Вот уж не думал, что восточный термин «потерять лицо» может быть исполнен столь буквально. А потом Кумитё откинул по обнажив живот, взялся за скользкий от крови нож обеими руками, вонзил его в левый бок и потащил к правому. Я невольно сжал зубы. Представляю, насколько ему было сейчас больно, но этот человек, похоже, наслаждался той болью. Твою ж душу! «Лучше просто резанул, а то ведь тащит по сантиметру в секунду». Кумитё совсем немного не дотащил кусунгобу до края живота, когда силы оставили его. Но он продолжал сидеть на полу. Поза лотоса довольно устойчивая конструкция, даже когда спина согнута, а голова упала на грудь. Под Кумитё натекла уже лужа крови, петли разрезанных кишок вываливались из широкой раны в животе, В воздухе, насыщенном запахами засохших цветов и разогретых ароматических свечей, завоняло содержимым кишечника. Но глава клана Имагути Гуми был еще жив. Люди с такими ранами умирают долго, порой несколько часов. Теряют сознание от боли, приходят в себя, снова выключаются, если повезет. Некоторым везет меньше, и спасительное беспамятство их не накрывает. Страшная смерть. Слишком страшная для живого человека. Может, потому даже в экстремально жестокой средневековой Японии придумали, как избавить человека от столь ужасных страданий. Я сделал два шага, примерился и нанес бритвой один короткий удар. Вниз и сразу вверх. Я помнил, как черный меч Виктора сделал это за меня в первый раз. Но сейчас мне показалось, что я все-таки справился сам. Отрезанная голова Кумитева упала на грудь и повисла на куске кожи, как и полагалось по ритуалу. Кровь из обрубка шеи хлынула потоком. Багровая лужа стремительно поползла вперед, к ногам людей, врывающихся в кабинет через открывшиеся ворота. Я спокойно посмотрел в черные зрачки дюжины стволов, направленных мне в лицо. Что ж, надеюсь, моя смерть будет не столь ужасной, как у главы клана Ямагутигуми. Но почему-то ворвавшиеся боевики якудзы не стреляли. Вместо этого, продолжая держать меня на мушках своих пистолетов, Раступились, пропуская вперед молодого человека в деловом костюме лет двадцати пяти с виду. Этот парень с зализанными назад волосами аккуратно обошел кровавую лужу, скользнул взглядом по бритве, зажатой в моей руке, и лишь после этого удостоил меня взглядом, которым генерал окидывает солдата со шваброй и грязным ведром, случайно попавшегося на пути. «Так вот ты какой, воин тысячи лиц!» — произнес парень. «Я думал, что ты выглядишь более мускулистым». «Нравятся мускулистые супергерои, читай комиксы», — буркнул я, мысленно отдавая приказ своему ножу убраться обратно в руку. «Против такой кучи стволов вряд ли даже бритва поможет. И мне как-то не хотелось, чтобы после моей гибели кто-то ее схватил и превратился в мумию. Достаточно уже смертей на сегодня. Пусть моя станет последней». «А ты, смотрю, нарываешься на пулю», — задумчиво произнес парень. «Конечно, это можно было бы устроить. Даже нужно» учитывая, что отец потерял лицо из-за тебя и был вынужден совершить то, что совершил, чтобы вернуть его. Парень задумчиво почесал подбородок. Но в то же время он назначил тебя своим кайсяку, что само по себе великая честь. И говоря по правде, ты просто выполнил его задание и выполнил блестяще. Сын Кумитё махнул рукой, и стволы, направленные на меня, опустились. Что ж, Якудза уважает тех, кто выполняет невыполнимое. «Сегодня твой счастливый день, Гайдзин по прозвищу Снайпер. Можно считать, что ты умер и сегодня родился заново. Мне не привыкать», — сказал я. Парень в костюме усмехнулся. «Я наслышан о твоих подвигах. Ладно, можешь идти, куда захочешь. Ты заслужил этот бесценный подарок, жизнь». «Вот уж спасибо», — проворчал я. И направился к выходу, все еще не исключая, что мне в затылок прилетит пуля. «Не прилетело». Я шел по коридору к лифту, и мне казалось, что невидимые воины в старинных доспехах одобрительно кивали, когда я проходил мимо. Хотя, конечно, это была лишь игра моего воображения.